Мальчики завтракать, ведра чуть не до верху наполнены диким виноградом и лесной земляникой. Вокруг гудят пчелы. Это вовсе не пчелы, а целый мир тихонько мурлычит свою песенку, говорит отец. А они сидят на замшелом стволе упавшего дерева, жуют сэндвичи и пытаются слушать лес, как слушает он. Отец чуть посмеиваясь искоса поглядывает на Дугласа. Хотел было что-то сказать, но промолчал. Откусил еще кусок сандвичей и задумался. Хлеб с ветчиной в лесу не то что дома. Вкус совсем другой, верно? Астрей, что ли? Мята и отдает смолой, а уж аппетит как раз оигрывается. Дуглас перестал жевать и потрогал языком хлеб и ветчину. Нет, нет, обыкновенный сандвич. Том кивнул, продолжая жевать. Я понимаю, папа. Ведь уже почти случилось, думает Дуглас. Не знаю, что это, но оно большющее, прямо громадное. Что-то его спугнуло. Где же оно теперь? Опять ушло в тот куст? Нет, где-то за мной. Нет, нет, здесь. Тут рядом. Дуглас из-под тишка пощупал свой живот. Оно ещё вернётся. Надо только немножко подождать. Больно не будет, я уж знаю, не затем оно ко мне придёт, но зачем же? Зачем? А ты знаешь, сколько раз мы в этом году играли в бейсбол? А в прошлом? А в позапрошлом? Ни с того ни с сего спросил Том. Губы его двигались быстро, быстро. Я все записал. Тысячи пятьсот шестьдесят восемь раз. А сколько раз я чистил зубы за десять лет жизни? Шесть тысяч раз. А Рути мыл пятнадцать тысяч раз. Спал четыре с лишним тысячи раз, и это только ночью. И съел шестьсот персиков и восемьсот яблок. А груш всего двести. Я не очень-то люблю груши. Что хочешь спроси. У меня все записано. Если вспомнить и сосчитать, что я делал за все десять лет, прямо тысячи миллионов получаются. Вот, вот, думал Дуглас, опять оно ближе. Почему? Потому что кто он болтает? Но раз видело в Томе, он все трещит и трещит с полным ртом. Отец сидит молча, насторожился, как рысь, а Том все болтает. Никак не угомониться, шипит и пенится, как сифон содовый. Книг я прочел четыреста штук, кино смотрел и того больше: сорок фильмов с участием Бака Джонса, тридцать с Джеком Хокси, сорок пять с Томом Миксом, тридцать девять с Хутом Гибсоном, сто девяносто два отличных мультика про Катафелиса, десять с Дугласом Фербенксом, восемь раз видел призрак в опере Слоном Чане, четыре раза смотрел Милтона Силяса, даже один про любовь. Садольфу Мэнжу только я тогда просидел целых девяносто часов в киношной уборной, все ждал, чтобы эта ерунда кончилась, и пустили кошку и канарейку или летучую мышь, а уж тут все цеплялись друг за дружку и визжали два часа без передышки и съел за это время четыреста леденцов, триста тянучек, семьсот стаканчиков мороженного. Том болтал еще долго минут пять, пока отец не прервал его. А сколько ягод ты сегодня собрал, Том? Ровно двести пятьдесят шесть. Не моргнув глазом, ответил Том. Отец рассмеялся, и на этом окончился завтрак. Они вновь двинулись в лесные тени собирать дикий виноград и крошечные ягоды земляники. Все трое наклонились к самой земле. Руки быстры и ловко делали своё дело, вёдра всё тяжелели, а Дуглас прислушивался и думал: "Вот. Вот оно опять близко, прямо у меня за спиной. Не оглядывайся". Работай, собирай ягоды, кидай в ведро, а глянешь и испугнешь. Нет уж, на этот раз не упущу. Но как бы его заманить поближе, чтобы поглядеть на него, глянуть прям в глаза? Как? А у меня в спичечном коробке есть снежинка, сказал Том и улыбнулся, глядя на свою руку. Она была вся красная от ягод, как в перчатке. Замолчи, чуть не завопил Дуглас, но не от кричать нельзя. Сполошится и всё спугнёт